Насколько разных движений стремительно бегут к нему навстречу. К нему спешит другой помощник, и движется еще одна колесница. Открывается окно, смирно подходит к нему слон. «Вот он, призрачный голубчик, вот он, призрачный голубчик, вот он, призрачный голубчик, вот он, призрачный голубчик, вот он, страдание полный день». Нет, пищи, нет, пищи, нет, пищи Есть хочу, ой-ой-ой, хочу есть, хочу есть Вот моё слово, хочу накормить мою жену Хочу накормить мою жену Мы очень голодаем Ах, сколько чудных есть вещей Ах, сколько чудных есть вещей Вино и мясо, вино и мясо Вино приятней каши Бля-бля-бля, вино приятней каши Бери-эмбирик, черекан флинь Мясо лучше теста «Мясо лучше теста. Я ем только мясо и овощи. Я пью только пиво и водку. Чаки-ряки. Я не люблю русских женщин, а русская женщина, да еще похудевшие да еще похудевшие феринть, перекринть, да еще похудевшие это дрянь. Фу-фу-фу, это гадость. Я люблю полных евреек. Вот это прелесть, вот это прелесть, вот это, вот это, вот это прелесть». Нахально веду себя я, я веду себя пренахально. Перепрыгни через бочку. Я веду себя нахально, чаки-ряки. Я люблю есть мясо, пить водку и пиво, есть мясо и овощи и пить водку и пиво. Феринть, перекинть. Я хочу есть мясо и пить водку и пиво. Вот как. Перепрыгни через бочку. 3 января 1938 года. «Garmonius».